Пилат своему дорогому тету. Два дня я не писал тебе. Я отрешился от всего, в том числе и от собственных мыслей. Тысячи смутных образов теснились в моей голове, но ни один не задерживался, не замирал достаточно надолго, чтобы стать мыслью, обрести окончательную форму, Топавшие листья, гуляющие по воле ветра. Я замкнулся в внимате и глухоте. Я испытываю глубочайшее равнодушие к тому, о чем мне докладывают, что пишут, требуют. Я видел порой равнодушие пресыщенных, тех, кого уже ничто не может удивить, но не знал о равнодушии потрясенного человека, человека окаменевшего от удивления. Мир кажется мне опасным, новым, непредсказуемым, и я предпочитаю удалиться от него. Меня не увлекает тайна Иисуса. Сегодня я признаю, что дело на не только загадка, но и тайна. Нет ничего более успокоительного, чем загадка. Это задача, ожидающая возможного решения. Нет ничего более угнетающего, чем тайна. Это задача не имеющая решения. Она заставляет думать, воображать. Я не хочу думать. Я хочу знать, ведать Остальное меня не прельщает. Критериус разбудил меня. Он пришел позавтракать. Он ел с такой жадностью и такой неряшливостью, что насыщал одновременно и ноги, и рот. Он вновь заговорил об Иисусе. Я попросил его сменить тему. Он рыгнул и сел на стол, раздвинув ноги и выпятив детородный орган. Нет-нет, я должен сказать тебе, что интересуюсь им с тех пор, когда Клавдия Прокула, какая превосходная женщина, и куда она подевалась? Ведь ты действительно ее не заслуживаешь, поделилась со мной своими соображениями. Но я в конце концов разочарован. Мы, философы-циники, призываем бороться со страданиями. А у меня возникло ощущение, что Иисус наоборот восхвалял страдания, видел в них величие, наделял их пользой искупления». На самом деле ему наплевать на земное счастье. Он говорит о будущем счастье в безграничном царстве после смерти. Это мне кажется до смешного туманным. Я все больше и больше подозреваю, что Иисус идеализировал людей. Вместо подчинения природе, как это делал наш учитель Диоген, он с абсурдным упрямством проповедует подчинение духу. Он пьянеет от тайны. Он уносится к заоблачному богу он окончательно выходит за пределы нормальной философии, особенно когда говорит о любви. Удивительно. Я впервые слышу, чтобы философ превозносил любовь. Какое грубое заблуждение! На любви нельзя ничего построить. Любовь не принадлежит к философским категориям. Любовь всего лишь понятие, которое устанавливается путем рассуждения или анализа. Я отказываюсь принимать то, что Иисус строит на любви всю свою мораль. Я впервые включился в игру вопросов и ответов, ибо раскатистые утверждения Кротериуса раздражали меня. «Быть может, в этом и главное? В любви, когда я наблюдаю, куда тебя заводит чистый разум, то понимаю, что ты зря пыжишься от гордости. Пилат, какая муха тебя укусила? Ты меня доконал Кратереус. Ты только тень обмана. Ты считаешь себя мудрецом, хотя никому и никогда не протянул руку помощи, никогда и никому не улыбнулся, никогда и никому не принес ни малейшего утешения. Ты болтаешь, болтаешь, и все твои действия сводятся к бесполезным словам. Твои рассуждения о других имеют главной целью вызвать шок. Когда ты говоришь о себе, ты кичишься своим умом. но Ты суитин, ты афины, ты рим. Ты думаешь только о себе, ты говоришь только о себе. Ты все на напыщенный эгоист. Кротериус спрыгнул со стола и громко пукнул. Наконец! Я доволен, что ты покончил со своей сдержанностью, Пилат. У меня складывалось впечатление, что ты умер. Кратериос, не делай вид, что управляешь разговором, вызывавшим у меня гнев. И если уж говоришь мне об Иисусе, то ответь на один главный вопрос. Воскрес он или нет? Кротериус возложил свою громадную лапу мне на лоб. «Мой бедный Пилат, ты слишком долго пробыл в Палестине. Солнце в конце концов одолело тебя. Воскрес он или нет? Он просто мудрец или сын Бога? Мессия ли он? К собственному удивлению я выкрикивал эти вопросы и чуть не плакал. Я не мог сдержаться. Критериус задумчиво почесал промежность и сказал: Еще никто никогда не воскресал. И я не сумел сдержаться, чтобы не рявкнуть ему прямо в ухо. Как ты можешь заведомо знать, что правда и что неправда, что возможно и что невозможно? Ты действительно веришь, что знаешь все о мире? Пока ты не пришел в эту жизнь, кто мог предположить, что будет существовать столь отвратительный и бесполезный тип, как Кратериус? И я вышел из комнаты, даже не оглянувшись на философа нашего детства. Я только что приготовил мешок для путешествия и раздобыл паломнический плащ. Как только закончу это письмо, я отправлюсь по дороге в Назарет на поиски Клавдии. Не знаю, смогу ли тебе писать. Постараюсь делать это на постоялых дворах, где намерен останавливаться. Я отправляюсь в путь, хотя и не знаю его цели. Храни здоровье.